Американцам не удалось расправиться с красными одним ударом. Операция в Кинутамура провалилась. Мы были сильно разочарованы. Зато в наших конторах дела шли полным ходом. Чидзянское соглашение, заключенное между главным командованием наших войск в Китае и гомендановцами в момент окончания войны, притворялось в жизнь. С разрешения американцев в Японию прибыл тайный посланец Чан Кайши, У течен для переговоров с нашими конторами. У течен Чен обратился к нам с просьбой набрать волонтеров, летчиков, танкистов и артиллеристов и прислать их как можно скорее в Китай. Главная контора в Хибия предложила нашим лидерам удовлетворить просьбу гомендановского посланца. Но на совещании наших лидеров было решено уведомить главную контору о том, что на формирование волонтерских отрядов потребуется некоторое время, ввиду необходимости провести тщательный отбор волонтеров и проверить их благонадежность. Дело в том, что часть бывших офицеров под влиянием новой среды и условий своей жизни стала проявлять нежелательное настроение. Особенно это было заметно среди офицеров, ставших шоферами, велорикшами рыбаками и землепашцами. В Осака, например, группа шоферов грузовых машин, бывших танкистов, приняла участие в демонстрации рабочих, протестовавших против директивы американского главнокомандующего о запрещении стачек. А в одном из уездов префектуры Ниигата несколько офицеров-артиллеристов вместе с крестьянами произвели самую настоящую бомбардировку помещичьей усадьбы с помощью самодельных катапульт стреляющих камнями. Американское начальство, знавшее об этих фактах, согласилось с доводами наших лидеров и посоветовало Утечену не торопить нас. Но эта ссылка на необходимость проверки офицеров была простой отговоркой с нашей стороны. Свихнувшиеся офицеры уже были взяты под строгое наблюдение, и никто не думал включать их в волонтерские отряды. Мы не торопились, потому что вы ждали. Положение на китайских фронтах было угрожающим. Красные начали наступление на всех фронтах. Чанчунь, Мукден и Тайюань были осаждены. Вся провинция Шаньдун уже оказалась в их руках. А через некоторое время красные заняли весь Бейпин-Танцинский район. В этих условиях посылать наши отряды в Китай значило лить воду из чайника в вулкан. Надо было выждать. Штаб главнокомандующего пришел к такому же выводу, признав, что положение в Китае грозит катастрофой. Нам предложили послать волонтеров на Тайвань, чтобы отстоять его от красных. Это предложение мы приняли без всяких возражений. Но не потому, что хотели отстоять этот остров, как последний бастион гомендановцев, а потому, что решили сохранить Тайвань для себя.